Продолжая осваивать сложный мир бункера, Башнабаш всё-таки рискнул обследовать и мир небожителей за второй парой шлюзовых дверей. Склады здесь были другие, например, арсенал вообще отсутствовал. Зачем высшим руководителям гранаты и пулемёты, а не маленькими пистолеточками обходятся с золочёными или перламутровыми рукоятками? Зато продовольственные и аптечные склады гораздо богаче, чем для простых людей. Да что там гораздо? Вообще никакого сравнения нет. Такого изобилия он не видел даже во сне, хотя, как известно, то, о чем не знаешь, во сне и не приснится. Бутыли со спиртом стояли в дальнем углу небожительского склада, сразу за глухими металлическими шкафами с надписью «Неоперативная регенерация», «Стимулирующие препараты». Будь-то кто-то надеялся, что их там не найдут. На этикетках невыразительным шрифтом выбито – Раствор медицинский антисептический 95%. Скучнее и не придумаешь. Это тоже выглядело как чья-то уловка, ещё более наивный, чем прятать спирт за шкафы. Бутылей было много, 100, 200, 500, может, больше. Стеклянные колокола с горлышками вместимостью 1,75 л. Башнабаш схватил первую попавшуюся бутыль и только потом заметил наверху на следующей полке небольшие стограммовые пузырьки, тоже спирт. Решил, что маленькие выглядят даже как-то цивильнее, да и пить удобно. Постепенно он обживался заново, налаживал быт и службу. С воды старой ветки оглашало весёлое тарахтение новенького дизель-генератора. Башнабаш с деловитым видом обошёл его кругом, проверил масло, потрогал крепление хомутов, подержал руку на мелко подрагивающем кожухе. Генератор он нашёл на общем инструментальном складе, там их два: основной и резервный. На то, чтобы перетащить эту махину на место, подсоединить все хомуты и провода, заправить, запустить, ушло больше 10 часов. содрал ногти, потянул спину и два не раздробил ступню, зато теперь у него есть свет и свежий воздух. А что ещё нужно для жизни? Правильно, вода и пища. Тогда добро пожаловать на небожительский продовольственный склад. Что такое фрикасе куриное с шампиньонами? Курица нарисована, но это и так понятно, раз куриное. Всем бы следовало как-то пояснить на этикетке про это самое фрикасе, что за ерунда такая, типа тушёнки, жареной или как? Не все же здесь заканчивали академии и харчевались в столовке генштаба. Паштет печёночный гусиный в оболочке. Что за паштет? Что за оболочка? Очень непонятно. Амар атлантический натуральный Про маров башно-баш что-то слышал, что-то из буржуйской жизни. Телячье жаркое под соусом. Это понятно, это годится. Ми ноги по провансальски. А это уже его в сибельберда какая-то. Суп-пюре из белых грибов. Ага, суп фасолевый, суп картофельный с говядины это нормальная, понятная человеческая еда. Десерт клубничный, ананасы в собственном соку, пюре черничное, даже сливки взбитые по-венски, даже торт Киевский в банке. С ума сойти. Он с детства помнил рассказ, как тётя Вера из Киева перед войной передала матери киевский торт, и это стало самым ярким гастрономическим воспоминанием в его жизни. А сколько тут было обычной земной еды, тушенки, сардин, бычков в томате, сгущенки, солянки, рассольников и прочей квашеной капусты и соленых грибочков на целые башмаки нахватило бы, не на одну семилетку. Хлеб запаян в алюминиевый контейнер и шоколад, шоколад, горы шоколада, в плоских банках, похожих на серебряные слитки, тяжелые блины с монпосье, мармеладом и ореховой халвой. Ящики с минеральной водой, цитрос, соками и компотами, десятки сотни названий коньяков и вин в бутылях толстого зелёного стекла, о которых баш на баш ни разу в жизни и не слышал, не то что не пробовал. Что ещё? Продовольственный склад уходил далеко вглубь, терялся в темноте словно тоннель метро. За один раз не обойдёшь, да и электричество жалко. Он скромно взял несколько банок и вернулся в казарменный отсек на свое место. Здесь воздух еще тяжелый, смраден, но это ненадолго, скоро все вытянет. Он посмотрел на часы, без нескольких минут семь утра. Выгрузил из рюкзака на тумбочку спирт и консервы. Поправил примятое покрывало на своей кровати. Встал перед зеркалом. привёл в порядок форму, затянул потуже разболтавшийся ремень, строго взыскательно посмотрел в глаза своему отражению. Башнабаш в зеркале немного смутился под этим взглядом, но плечи расправил, грудь выкатил, выдвинул вперёд мягкий детский подбородок, усыпанный рыжеватой щетиной. "Что за вид, рядовой Башмакин?" сурово вопросил он своё отражение. "Решили бороду отпустить? Может, ещё и бакенбарды отрастить, как у Пушкина?" «С мешки в строю. И это называется боец прославленного спецподразделения 7-9, о котором в народе складывают легенды. Так-так, в -так, следующий раз увижу, будешь ты у меня, Башмакин, месяц на кухне дежурить. Будешь ты у меня варить миноги провансальские да фрикасы с шампиньонами. Все понял?» «Так точно? Вот то-то. А сейчас привести себя в порядок и заступить в караул». Баш на баш быстро разгонял на продуктовый склад, отлил из цинковой бочки питьевой воды, согрел её на электроплите, тщательно выбрился перед зеркалом и сбрызнул щёки тройной маддикалоном. Затем взял автомат и отправился на свой пост к разлому. Отстоял как положено до половины девятого вечера. А потом вроде и положено поужинать простой едой. Ну и выпить немного не возбраняется с учётом чрезвычайных обстоятельств. А чтобы никто в случае чего не придрался, ужинать он стал в расположении в обычной солдатской палатке. До этого Баш на Баш уже пробовал спирт. С лётчиками пил. Только то был спирт какой-то другой, желтоватый, реактивный, как они говорили. Самый быстрый в мире спирт, от которого улетаешь в полсекунды, это так. Но и антисептический, как оказалось, тоже не угонишься. Баш на баш посидел немного, вытрящив глаза и хватая ртом воздух, разорвал контейнер с хлебом, отломил краюху, запустил ложку в банку с тушёнкой, сидел и жевал, глядя в кирпичную стену жилблока. Постепенно пожар внутри утих. В голове давно уже плыло, плыло, скользило, крутило в медленном вальсе. Музыки не хватало, это да. Надо будет сходить в инструментальный, может, граммофон какой найдётся с пластинками. Культурная программа как ни как. После второй баш на баш встал, бесцельно прошёлся между кроватями, сбивая голение металлические ножки, сел. Хорошо поговорить бы с кем. Вон прямо перед ним кровать Разумовского. Рядом на полу белесые пятна от блевотины. Ты как, Разумовский, себя чувствуешь там внизу? Что там такое есть? От кромешной, как говорят папы и старики? Или как учили в школе, царит там диалектика и классовая борьба и закон прибавочной стоимости? Но ты, Разумовский, как образцовый боец отдельного подразделения 79 должен навести там порядок, потому что потому что когда он снова поднялся, чтобы сходить на толчок, заметил, что ноги как-то странно волочатся следом, как у тряпичной куклы, которую ребёнок возит туда-сюда. Тело легко парило в воздухе, а ноги явно не поспевали. Баш на баш упал в проходе между кроватями. и долго не мог подняться, бормоча извинения, обещая искупить кровью и всё такое. Наконец встал, одёрнул гимнастёрку, постоял, вышел из палатки, прихватил автомат, включил все прожектора и фонари, отчего дизель-генератор натужно загудел, а зал старой ветки озарился ярким светом, как сцена большого театра. Граница на замке, на выкусе прорал баш на баш и выстрелил в сторону разлома. Там на другой стороне зловещие щели, чёрный тучи клубился отступавший мрак. Давай, выходи, попробуй. Райус нерешимый, республикс свободных. «Платил он навеки!» Спотыкаясь, он побежал к расположению, выкатил взятый из арсенала на всякий случай тяжелый 12-мм ДШК на колесном станке, кое-как заправил ленту дергающимися, прыгающими руками, выставил пулемет дулом к разлому. «Рядовой Башмакин пост принял!» «К несению службы готов!» Он забыл закрепить сошки. Полемёт бешено прыгнул назад, ствол задрался. Тяжёлые пули прошили купол зала, сбивая известниковую бахрому, обрушили вниз комья сырой земли и каменные осколки. Наступила тишина. Он сидел с открытым ртом и смотрел, задрав голову. Какое-то время ему показалось, что сейчас купол разойдётся по этому шву и обрушится вниз. Не обрушился. Баш на баш сплюнул не весь, как набившуюся в рот землю, погрозил кулаком разлому, вернулся в расположение, отодвинул в сторону остатки простой пищи, полез в рюкзак. Он чувствовал себя преступником, но всё же довёл замысел до конца. Банки с деликатесами он выстроил на тумбочке к красивому полу кругом. В центр поставил бутылку коньяка. Прочесть название на этикетке он не смог, но звёздочки сосчитал: 1 2 3 5. С математикой баш на баш дружил. Он развернул банки этикетками к себе, чтобы было как в книге о Вкусной и здоровой пищи. В его родном башмакене о такой книге ничего не знали. Там вообще ничего не знали, кроме картошки с луком да сало по праздникам. Трудно жили люди, бедно. И было это совсем недавно. Кажется, вчера было. Когда он уехал в город? В 53-м? Сейчас 56-й. И вот на тебе, омары, фрикасе, консамея какое-то. Многие опять-таки баш на баш расплакался. Коммунизм, подумал он в порыве необъятного пьяного счастья. Свершилось! Коммунизм победил! Бери сколько хочешь, что хочешь, ешь, пей, гуляй. Прав был Ленин, прав был Маркс. Ура! Он вытер слёзы кулаком, плеснул себе коньяку. Схватил банку с фрикасе. Сейчас узнаем, что такое. Занёс нож, отставить рядовой Башмакин. Баш на баш застыл и пригнулся. А отставить, я сказал. Он положил нож на тумбочку, отодвинул от себя банку. Тебя партия зачем сюда поставила, а? Чтобы ты коньяки хлестал, те да деликатесы жрал. Никак нет, сказал баш на баш тихо. А зачем ты здесь существуешь, доложи по форме рядовой Башмакин, в чём смысл твоего существования? Он скочил, вытянулся по стойке смирно, привычно тарабанил: "Существую, чтобы обеспечить безопасность объекта, и работоспособность его систем в случае приказа или непосредственной угрозы проникновения сил противника, объект уничтожить". Всё правильно, Башмакин. А где сказано, что тебе коньки генеральские положено хлестать да омаров жрать? Никак нигде, выпалил он. Так что ж ты, мать твою, солдату спирт положено пить, тушёнкой закусывать, жизни не жалеть и славить родину и партию тройкратным ура. Ясно? Ура! Ура! Ура! То ли от стыда, то ли от спирта. Но стена палатки перед глазами плавала туда-сюда. В голове звенели куранты, ноги подгибались в коленях, стоять было трудно. Вот так-то, Башмакин, молодец. А теперь вольно, солдат, сядь-ка налей да выпей.